Глава 34 Вдох-выдох Спокойствие Только спокойствие Во всём можно разобраться И если этот утырок Имеет к исчезновению Эллы отношения, Он его сейчас лично тут закопает. И никакой уголовный кодекс его не спасёт. Петь, что можешь сказать? Она сама ушла? Или кто-то напал? Кто-то приходил, звонил? Да не молчи ты! Забросал Рокотов, подчинённого вопросами, понимая, что зря нападает. Сам ведь не даёт возможности ответить. Вот только легче от этого осознания не становилось. Сложно сказать, мэт. «Не имею ни малейшего понятия. Одно тебе точно могу гарантировать. Из подъезда она не выходила. Мои ребятки по твоему приказу дежурили ещё и внизу. Надо было и в квартиру несколько запустить, ни одного Егора. Но ему был дан приказ вообще никому не открывать, и... Честно, я не знаю, что там произошло». «Так...» «Спокойствие, Рокотов. Только спокойствие». Если предположить, что Элла ушла сама, значит, была какая-то причина. И почти наверняка связана со Златой. Но зачем? Неужели она ему всё-таки не доверяет? Он же сказал, что вернёт ребёнка. Матвей достал из кармана телефон, собираясь звонить элли и узнавать, что случилось и только сейчас увидел, что на нём полностью выключен звук. Ну да, точно, он ведь сделал это перед встречей с Адрианом, чтобы никто не помешал, и кто бы знал, что Элла будет звонить. А его рыжая ведьмочка звонила аж десять раз. Где-то часа полтора назад. Получается, практически сразу после того, как Адриан удалился изучать договор. И если этот слезняк имеет к пропаже его девушки хоть малейшее отношение, он его сейчас удавит. Нажал на вызов, от души надеясь, что вот-вот услышат знакомый, уже родной голос. Но вместо этого в трубке раздалось сухое и безэмоциональное «Абонент недоступен или находится вне зоны действия сети». Ещё никогда робот не раздражал его до такой степени. Впрочем, этот голос не мог помочь ему найти Элло, А человек, сидящий в трёх метрах от него, мог. С раздражением запихнув мобильный в карман пиджака, Матвей решительно направился к Дриану. «Ну что, подписываем?» — уточнил тот при виде Рокотова. И искренне удивился, услышав. «Сначала проясним один вопрос». «Где Элла?» – требовательно спросил Матвей. «В смысле? Тебе лучше знать, где она?» – нахмурился Соболевский, уходя от делового тона. «Два часа назад Элла пропала. И я хочу знать, какое отношение к этому имеешь ты». ни малейшего, я изучал договор». Тут же ушёл в несознанку Адриан. «Если она от тебя сбежала, я за это не в ответе». Она мне звонила перед этим. Что-то случилось. И сам догадайся, чем ее могли выманить. В упор посмотрел на противника Матвей. Адриан на мгновение замер, а потом вполголоса бросил. «Злата?» Он не смутился. Он вообще вел себя так, как искренне недоумевающий человек. Не похоже было, чтобы он врал. «Я не имею к этому ни малейшего отношения» твёрдо проговорил он. «В мои моральные принципы ты вряд ли поверишь, но не можешь не признать, что мне это невыгодно». «Хорошо, ставим вопрос иначе». Матвей постарался взять тебя в руки и говорить спокойно. «Для чего ты забрал злату? Что ты хотел потребовать целлы пока я не вмешался? И кто знал, что ребёнок у тебя? Не надо сейчас отпираться, это не в твоих интересах». Он говорил отрывисто, холодно, почти грубо. Впрочем, теперь церемониться было поздно. Сейчас это все не имеет никакого значения. Нужно как можно быстрее забрать злату у этого… индивида. Отвезти ее к кому-нибудь, чтобы посидели с ребенком и срочно искать ее мать. Адриан молчал, глядя куда-то мимо Рокотова. Но Матвею было откровенно не до его моральных терзаний. Почти в приказном порядке он бросил. «Говори». У Кополова было условие. Если Элла придёт к нему, то он отсрочит долг. С самого начала было. А тут он про него напомнил. Глухо проговорил Соболевский. А Матвей выргался про себя. «Ну, конечно! Что может быть проще?» Кополов что-то сказал Элле про ребёнка. Она начала звонить ему, а он, дебил, не слышал и не брал трубку. И тогда-то его отчаянная ведьмочка начала действовать сама. Понимая, что охранник её просто так не выпустит, она нейтрализовала его вазой. А потом поднялась на два этажа выше, в квартиру Кополова. Поэтому и ребята на улице Эллу не засекли. И надо сейчас действовать очень и очень быстро. Но сначала... «Я сейчас забираю Злату», – беспрекословно заявил Матвей. «После того, как мы выручим Эллу из того дерьма, в которое ты ее втравил, тогда и подпишем документы, и наша сделка будет в силе. Договорились?» Его вот тон непрозрачно намекал, что спорить с ним сейчас. Как минимум, опасно. И Соболевский на удивление покорно кивнул. «Хорошо, я сейчас распоряжусь, чтобы ее привели». Вид у мужчины был пришибленный, словно до него только-только начало доходить, в какой ситуации его теперь уже бывшая семья оказалась из-за него. Раскаивался ли он? Рокотову было откровенно плевать. Он знал лишь, что сейчас сделает всё, чтобы решить проблему, и больше никогда не подпустит этого недочеловека к девчонкам». Буквально через пять минут дверь распахнулась, и маленьким ураганчиком внутрь влетела злата. Напрочь проигнорировав собственного отца, словно его и не было рядом. Малышка бросилась к Матвею, забралась к нему на колени и начала взволнованно рассказывать о том, как прошли эти сутки и как она соскучилась по маме. На этих словах девочка ненадолго замерла. Растерянно огляделась по сторонам и жалобно спросила. «А где?» Зелёные глазки наполнились слезами, а реснички задрожали. Чтобы это предотвратить, Матвей начал быстро рассказывать малышке какую-то историю. Подхватив ребёнка на руки, он быстро попрощался и в компании Пети любимого вышел на улицу. Как бы ему не хотелось спешить, но у него на руках ребёнок и не было ни одного козыря. Поэтому первым делом нужно оставить малышку в безопасном месте. А заодно засунуть свою гордость в одно место и попросить помощи».